При похоронах он не присутствовал. Простился с Сабиной и с Аргалом в парке. Глеб, воле случая оказавшийся в центре событий и принявший участие в проводах, потом рассказал ему, где и как похоронили его спутников. Сделали все очень солидно. Даже памятники успели подготовить. Их завтра поставят. Благодарю. Ты знаешь, что место? Да. Я провожу. Я сам. Глеб без слов отдал ему листок с записью места на кладбище и развел руками, как знаешь. Дэн стал каким-то другим, хотя, наверное, эта гибель друзей так повлияла на него. На кладбище он попал уже после того, как роскотин организовал его встречу с президентом страны. Это была вчера, та скорость, с которой все произошло, изумляла дэн но он принял это как должное. От встречи с первым лицом государства, вопреки ожиданию, осталось вполне нормальное впечатление. Президент был не немногословен, конкретен и говорил обычным языком. Видимо, он был в курсе дел, поэтому выразил сочувствие Дэну. Спросил, нужна ли какая помощь. Дэн отрицательно покрутил головой. «Я готов приступить к работе, господин президент». «Не спешите, отдохните, наберите сил. К тому моменту будет подготовлена вся документация по новому управлению». «Благодарю, господин президент». «Однако, боюсь, отдыхать долго некогда». Эрвуд во время последнего перехода на Землю сумел найти новых спонсоров и помощников. Информация о другом мире могла просочиться на сторону. Надо провести поиск. Да, я знаю. Что ж, оставлю это на ваше усмотрение. Свои действия согласуете с разведкой и безопасностью. Теперь вы будете работать параллельно. И еще, Денис Эдуардович, вы с сегодняшнего дня получаете свободный доступ к первому лицу государства в любое время. Ваше направление является приоритетным. Это была не привилегия, а лишнее напоминание о важности и ответственности новой работы. Так что благодарить Дэн не стал. Зато сменил отношение к президенту на немногим более лучшее. Уже после разговора Дэн сказал Раскотину, что берет пятидневный отпуск, а потом приступает к работе. Генерал развел руками, мол, тебе решать. — В ваше распоряжение, господин директор. Поступает личная машина, вертолет, охрана. — Павел Сергеевич, можно без приколов? — грустно улыбнулся Дэн. — Уж для вас-то я навсегда останусь Денисом. — Да кто тебя знает? — с серьезным видом протянул роскотин Вдруг аудиенция президента повлияла? — Влияла, — не принял шутки Дэн, — но не настолько. Думаю, в опломбе и карьеризме меня никто никогда не мог обвинить. А медные трубы я как-нибудь преодолею. Раскотин внимательно посмотрел на новоявленного директора и промолчал. Время покажет. И вертолет с охраной мне не нужны, хватит машины. А вот это уже не мне решать. Техника и люди числятся в штате нового управления. Ты командуй. Хорошо. И он скомандовал. Забрал ключи от машины у водителя, дал сутки отдыха охране, а вертолет приказал перегнать в парк. Сказал, где будет, и поехал на кладбище. Один. Глеб не обманул. Все действительно сделали очень хорошо. Ровный прямоугольник, невысокая аккуратная оградки, выложенная плитками могила, небольшие памятники из черного мрамора с голограммами, цветы. У Саргала цветов меньше, у Сабины больше. Дэн положил... Каждому памятнику по огромному букету черно-красных роз. «Вот так, ребята. Я дома живу здоров, а вы здесь. Не успели привыкнуть к свободе, посмотреть, как хороша жизнь. И все из-за какого-то мудака, замнившего себя властелином. Вы отдали за меня жизнь, а я только и могу сделать вам памятники да принести цветы. Неравноценный обмен». Он отошел на шаг, посмотрел на памятник Сабины. Что за жизнь у него? Второй раз теряет близкую, дорогую ему женщину. Не может спасти защитить. Одна попала в руки уличных подонков, вторая погибла от пули еще большего подонка. Это как злой рок. Едва он принимает в свое сердце девушку, как она уходит. Разве это справедливо? И соргал. Бионик? и до клон человека оказавшийся восток рад лучше любого настоящего человека проявивший такие качества что у других и не встретишь хороший напарник и настоящий друг ценой своей жизни спасший его жизнь и как их не считать людьми как добывать билет агенту не пришлось узнав что кович хочет посетить могилу своего клона трофимов Приказал подготовить специальный самолет выделенный их группе. Так что Савина буквально через час уже была в воздухе. Небольшое воздушное судно взяло курс на Анапу. Трофимов решил сопровождать звезду и та, благодарная за столь чуткую работу, вела себя с полковником не в пример вежливее, чем вчера. А когда самолет уже преодолел половину пути, вдруг попросил рассказать о клоне. «Я мало что знаю», — неуверенно сказал Трофимов. Ее держали там, на тайной базе. Потом она познакомилась с нашим агентом Денисом, помогала ему. Они вместе организовали побег. Но их догнали, была перестрелка. В самый критический момент Сабина отвлекла внимание врага на себя, и Денис сумел убить того. Рассказ был немного сумбурным, Трофимов, естественно, многого не говорил. И на ходу сочинял новый вариант событий. «А как она туда попала?» — И зачем? — Там собрали всех клонов. — Значит, были и другие клоны? Чьи? — Не знаю, — коря себя за ошибку, — ответил полковник. — Они еще не были полностью готовы и, кажется, погибли. — А... Сабина? — с запинкой произнесла имя клона Ковыч. — Почему она помогала вашему агенту? — Ну, это вам лучше знать. — Ведь у вас один характер. Один склад ума, привычки, настроения. Ковыч кивнула и больше ни о чем не спрашивала. Себя она знала хорошо. И если клон имел такой же характер, девчонка бросилась спасать того парня. Только в одном случае она могла так поступить. Ковыч догадывалась в каком. И эта догадка была ей не по душе. — Почему? Их похоронили в Анапе. — А где еще? — И кто хоронил? — Мы. А остальное сделал Денис. Денис не бросил, привез тело сюда, значит, догадка верна. Девчонка неровно дышала к этому парню, и он к ней. — Где все это происходило? Ковач показалось, что полковник не знает, как половчее соврать, такое у него было лицо, но тот ответил довольно четко. — В одном из уголков Сибири там много таких нехоженных мест. Ковыч ответ приняла. До сих пор на Западе Сибирь ассоциируется с глухоманью и дремучими лесами. Там что угодно может произойти. Резкое отвращение, ненависть к клону понемногу стали уходить. Вера взяла любопытство и даже сочувствие. Странно. Раньше Сабина за собой такого не замечала. Через полчаса самолет приземлился в аэропорту Анапы. Трофимов тут же организовал вертолет, И еще через двадцать минут Сабина ступила на территорию кладбища. — Покажите мне ее могилу, — внезапно дрогнувшим голосом попросила она. Трофимов молча повел ее мимо рядов могил. Они дошли до западного края кладбища и свернули на узкую дорожку. Впереди, неподалеку от молодой березки, были две могилы. Рядом, опустив голову, стоял какой-то высокий плечистый парень. Сабина мельком взглянула на него и подошла к ближней могиле. Полковник с ней не пошел, наоборот. Заметив парня, он слегка изменился в лице и отошел шагов на двадцать назад. Сабина подошла к ограде, посмотрела на памятник. Черный прямоугольник дорогого мрамора, окантован серебристой полоской. В верхней части цветная голограмма. Глаза на да более знакомые голубые глаза. Смотрит куда-то вбок ласково и печально. Ниже, поперек плиты, надпись сабина Ковыч вдруг почувствовал, как в глазах закипают слезы. У нее никогда не было сестры. Были братья и племянники, но вот сестры не было. Она всегда мечтала о ней, а тут... Ее глаза самые очаровательные и пленительные, как единодушно утверждают поклонники, сейчас смотрят не на нее. А на вон того парня, вежливо отошедшего к соседней могиле. Сабина посмотрела туда. Тот же черный мрамор, цветная голограмма, чья-то склоненная голова в капюшоне, в руках меч, а же надпись — Сабина знала русский алфавит и смогла прочесть. Саргал. Возможно, еще один клон. Или человек. Судя по тому, что памятники одинаковые, ее двойника и этого саргала хоронили вместе. Значит, и там они были вместе. Сабина перевела взгляд на первую могилу. Столько цветов. А вот и свежий букет ее любимых черно-красных роз. Кто его принес? «Этот парень, Денис?» — Сабина оценивающе посмотрела на того. Джинсы, черный свитер под горло, черная кожаная куртка, правильные черты лица, зачесанные назад волосы. Чем же он взял ее? Как заставил полюбить себя? Ведь если клон, девочка, позволила себе проявить чувства, значит, этот парень сделал что-то такое. Сабина подошла к нему, встала напротив. Увидела, как дрогнул его взгляд. Узнал. Да, интересный парень. Сабина повидала всяких мужчин. И голливудских красавцев, и южных мачо, и перекачанных самцов. Тут был другой. В нем чувствуется огромная внутренняя сила, и глаза выразительные. Вот только сейчас в них целый океан боли и печали. Ты... Денис? — спросила она, заглядывая ему в глаза. Да, голос чуть хриплый, сильный. Сабина смотрела на него, и чем дальше, тем сильнее понимала, что никуда не уедет отсюда, пока не узнает все. Все, что было с этой бедной девочкой, что было у нее с Денисом и почему так произошло. Она положила руку ему на грудь, Ощутив сильные удары горячего сердца, и полушепотом произнесла «Расскажи мне о ней. Расскажи все. Пожалуйста». 2007 год